Долго так продолжаться не могло. Вот один из боевиков схватил его за рукав. Максим рванулся, пытаясь освободиться. Закрылся коленом от удара в пах. И тут же пропустил удар от высокого плечистого бугая. В глазах потемнело. Ноги сразу стали ватными. Чтобы не упасть, вцепился в бугая и краем глаза отметил, что один из легионеров сумел прорваться. И теперь бежит по переходу, пытаясь догнать ускользнувшую Оксану. Не удержавшись на ногах, Максим все-таки упал, Утянув за собой и бугая, тот все массы припечатал его к земле. В глазах боевика читалась ненависть. Схватив Максима за ворот, легионер два раза ударил свободной рукой. Сознание Максима снова затуманилось. Последним, что он увидел, окололась маленькая черная коробочка в огромной лапе боевика. Успел подумать, что это, наверное, телефон, когда впившийся в бок разряд лишил его остатков сознания. Очнулся Максим от того, что его трясло. Открыл глаза, шевельнулся. Бок пронзила жгучая боль. Пошевелил руками, скованы за спиною. Ноги тоже вроде связаны. Снова тряхнуло. Максим понял, что лежит в машине. Возможно, в багажном отсеке того самого джипа. Рот заклеим скотчем. Закричать, позвать на помощь не удастся. К тому же сверху его прикрыли чем-то плотным. Наверное, куском брезента. А вернее всего, чехлом от машины. Короткая остановка. Слышен, как работает двигатель джипа. Вибрация чувствуется всем телом. Попытался повернуться, не получилось. Что и говорить, сперенали его основательно. Снова поехали. Несколько толчков похоже на железнодорожный переезд. Поворот машина набирает скорость. Интересно, куда его везут? Ехали около получаса. Сначала Максим пытался считать повороты, потом в самом конце сбился. Очевидно, машина ехала по какой-то узкой улочке. Вот она в очередной раз повернула и остановилась. Снаружи донесся глухой металлический ляск. Похоже, открывают ворота. Снова поехали, но уже недолго. Максим почувствовал, как машина наклонилась, съезжая куда-то вниз. Потом выровнялась и остановилась. Послышалось хлопание дверей. Максим ощущал эти звуки всем телом. Наконец открылась задняя дверь, с него стянули брезент. «Вытащите его!» – скомандовал кто-то. Максима вытащили из машины и, держа под руки, куда-то поволокли. Тем не менее, он старался запомнить все, что видит. Подземный гараж, коридор. Какая-то комната с диваном, бильярдным столом и телевизором. Снова коридор. Несколько металлических дверей с мощными засовами. Одно открывают, значит, ему сюда. Прошло несколько минут. Максим сидел на вмурованном в полуметаллическом стуле, крепко прикованный к нему наручниками. Рядом стояли два охранника. Тут же суетился низенький человек в белом халате. Наверное, врач. Гремел какими-то склянками. Максим разглядел в его руках шприц. Судя по всему, это было для него. Кто-то вошел. Максим слегка повернул голову и увидел Яну. Яна самодовольно улыбнулась. Она была в черных джинсах и черной же блузке. Максим даже в этой ситуации отметил, насколько привлекательно эта стерва выглядит. Небрежно кинув настоящий в углу стол свою сумочку, Яна подошла к Максиму. «Снимите скотч», — велела она. Один из охранников содрал с губ Максима скотч. Это оказалось неожиданно больно. Подтянув поближе еще один стул, а скорее даже табурет, высокий круглый на трех ножках, я насела напротив Максима, посмотрела ему в глаза и снова улыбнулась. Золото говоришь? спросила она в его глазах мелькнула изевка. Золото подтвердил Максим, спокойно глядя на Яну. Какое-то время я намолчала, внимательно глядя на Максима, потом снова разжала губы. Ты же не глупый парень. «И должен понимать, что на этот раз тебе не выпутаться». «Ну и...» — криво ухмыльнулся Максим. Усмехнуться нормально не позволила разбитая губа. «Оставьте нас», — велела Яна охранникам. Те молча повиновались. Когда за ними закрылась дверь, Яна снова повернулась к Максиму. «Посмотри на меня», — сказала она. «Я тоже когда-то была с хакерами, но ушла от них. Причем ушла по собственной воле. Теперь я имею все. Власть, деньги, уважение». но превыше всего то, что я принадлежу к тем, кто реально правит миром. Реально, понимаешь? Россия уже никогда не подымется с колен. Ее судьба предрешена. Сейчас идет становление новой российской элиты, той, что будет править былой империей. У тебя есть выбор. Ты можешь умереть. А можешь пойти с нами. Ты талантлив. У тебя огромные перспективы. Не упусти свой шанс. Я знаю, ты умная девушка, тихо ответил Максим. Борис, было тебе очень высокого мнения. а его похвалу надо заслужить. Ты ушла, предав тех, кто тебе верил. Да, ты получила деньги и власть, но стоило ли это того, что ты потеряла? Ответь честно, нас же здесь только двое. Яна молчала, сжав губы. Ее глаза сузились.